А кафист Екатерине Николаевне Коรมженой. Земли достигнув наконец, от бурь спасённый провидением, святой владычицы плавец свой дар несёт с благоговением. Так посвящаю с умилением простой увядший мой венец тебе, высокое светило в эфирной тишине небес, тебе сияющий так мило. Для наших набожных отчас